1. Прыжок в бездну. Глава 1. Рад тебя видеть, Геракл. Я нашел для тебя еще одну непыльную работенку. Царь Эфрисфей. Ближе к полудню Гарри начал подозревать, что скоро умрет. На бледно-фиолетовом небе отсутствовали любые намеки на облака. Ярко-синее солнце нещадно заливало земную поверхность своими нездоровыми лучами. Гарри старался не задумываться, чем вызван столь странный цвет светила и сколько доз жесткой радиации он мог схватить за последние два дня. У него хватало других проблем. Организм молодого волшебника страдал от обезвоживания, голода и перегрева. Двумя сутками ранее Гарри выбрался на смотровую площадку своей навехонькой с иголочки волшебной башни, желая посмотреть, как же так неслабо полыхнуло на западе, и тех пор не мог спуститься обратно. А воды, еды и тени он с собой наверх не захватил, так как особо там задерживаться не собирался. На леднике лежит пиво, — подумал Гарри. От прошлой трапезы остался большой кусок вырезки, а на крайний случай всегда есть скатерть-самобранка. Еще внизу нет солнца. Открытый люк. Расстояние, до которого не превышало двух шагов, казалось молодому волшебнику вратами рая. Но за люком наличествовала спиральная лестница с офигительно крутыми ступеньками. Даже в лучшем своем состоянии Гарри пользовался ею очень осторожно, обеими руками держась за перила. «Сейчас же? Нет. Об этом лучше не думать». Существо, привыкшее ходить на двух ногах, никак не может справиться с десятком щупалец, вдруг выросших на месте его прежних конечностей. Естественно, во всех своих бедах Гарри винил Горлагориуса. Именно он построил чертову винтовую лестницу, по которой Гарри не рисковал спускаться. И все же Горлагориус не должен был допустить превращение своих бывших учеников в сухопутных осьминогов. Он отправился спасать Вселенную от Большого Бо, но явно не преуспел. Судя по тому, что Гарри видел вокруг себя и мог бы увидеть в зеркале, будь у него с собой зеркало, Вселенная переживала далеко не лучшие свои времена. В ней что-то разладилось. Если бы со Вселенной все было нормально, небеса были бы голубыми, солнце желтым, а молодые волшебники не превращались бы в осьминогов. Значит, Гарлагориус прокололся. Великий ужасный маг, мнящий себя истиной в последней инстанции, пупом земли, единственным непогрешимым членом гильдии чародеев, волшебник, которому была доверена операция по спасению мира, он допустил ошибку. Сие не укладывалось у Гарри в голове, но он был не настолько глуп, чтобы отрицать очевидное. Великое заклинание Аль-Казельцер оказалось не в состоянии утихомирить Большого бога и мир Гарри медленно, верно накрывался сияющим медным тазом. «Обидно», — подумал Гарри. «Я ведь еще так много не успел, не облазил все помещения своей новой башни, не пересчитал книги библиотеки, не спас затерянного в краю горных вершин Джека Смита Вессона, не насладился заслуженным покоем и вожделенной скукой». «Черт побери, если вселенная накроется именно сейчас, это будет просто несправедливо». После всех приключений, опасностей и трудов, целью которых были поиски изначальных артефактов, способных предотвратить гибель всего сущего, умирать совершенно не хотелось. И даже мысль, что он, Гарри, погибнет не один, а в компании с целым миром, его совершенно не утешала. Если бы я знал, что все кончится, я вел бы себя по-другому, продолжал думать Гарри. Во-первых, я плюнул бы в левый глаз, призывающему меня на подвиг Горлагориусу. Во-вторых, я разогнал бы орков-шабашников. Зачем строить башню, если всему миру осталось жить считанные дни? Вместо этого я устроил бы вечеринку и постарался напиться до такой степени, чтобы смерть вселенной принесла мне радость избавления от похмелья. В общем, прожил бы свои последние деньки на всю катушку. Так нет же! Дернуло меня пойти на поводу у чертова Горлагориуса. Подойди к этому вопросу творчески. И к этому вопросу творчески подойди. — И к этому тоже. Дай мне рубильник, дай мне кувалду, дай мне револьвер, отруби голому этому негодяю, найди мне героя, помоги мне спасти мир. — Я же все сделал, как он сказал. А что в итоге? Хотели как лучше, получилось как обычно. Много шума и ничего». То небесные отверстия обрушится, то солнце посинеет, то щупальца вместо ног вырастут, и клюв там, где у всякого порядочного волшебника должен быть нос. Если превращенный в человека Бозил чувствовал себя так, как я сейчас, я ему сочувствую. Даже готов перед ним извиниться, хотя это последнее дело извиняться перед драконом. Некоторые предпочли бы повеситься. «А вот возьму и повешусь». — сказал Гарри и испугался своего каркающего голоса. Впрочем, повеситься с летальным исходом он все равно бы не смог, у головоногих отсутствует необходимое для этой церемонии шея. А подвешивать себя за щупальцы глупо, неудобно и непродуктивно. Лучше уж броситься с башни вниз. Тело сминога впрочем, как и тело волшебника, не предназначено для полета, поэтому все кончится у подножия башни и кончится очень быстро, но Гарри еще не до такой степени отчаялся. Он был молод. Ему чертовски хотелось жить, и еще ему чертовски хотелось повидать горлокориса, чтобы высказать старикану все, что он на нем думает. Лишь бы времени хватило, ибо у Гарри накопилось слишком много слов». Желания волшебников способны к материализации, и не успел Гарри додумать мысль о Горлагориусе до конца, как воздух сгустился, и старый маг появился на смотровой площадке. Опытный взгляд чародея сразу же опознал в неизвестном молодом осьминоге Гарри, и губы Горлагориуса искривились в ехидной улыбке. — Пытаешься сменить имидж? — спросил он. — Я на твоем месте поработал бы над цветом щупалец. «Очень смешно», — сказал Гарри. «А разве нет? Ты меня систематически удивляешь, Гарри. Иногда приятно, но по большей части нет. Временами ты являешься позором нашей профессии. Ну, сплющила тебя в кальмара, так в чем проблема?» Взял волшебную палочку и обратно превратился. Гарри заскрипел клювом. Он оставил волшебную палочку внизу в библиотеке, и Горлагориус, несомненно, расценит это как повод для новых издевательств. потому что волшебная палочка всегда должна быть под рукой, особенно в такие смутные времена. — Ничего не говори, позволь мне догадаться самому, — попросил Горлогуриус. — Ты потерял свою волшебную палочку. Или нет, нет, нет. Ты попытался ею воспользоваться, но не удержал щупальцем, и она упала с башни. — Я просто забыл ее внизу, — сказал Гарри. — Забыл. Ты забыл волшебную палочку? «Волшебник без волшебной палочки? Как... как... у меня даже сравнения подходящего нет. Даже не знаю, стоит ли тебя расколдовывать». «Стоит», — сказал Гарри. «В конце концов, это ваша ошибка». «Это где?» — спросил Горлогориус. «Везде!» — вызопил Гарри. «Посмотрите на небо, посмотрите на землю, посмотрите куда угодно. Вселенная рушится, а вы должны были ее спасти». — В данный момент только усилия меня и моих коллег удерживают Вселенную от полного развала, ибо Большой Бо вырвался на свободу, и мы не смогли его обуздать. — Только не говорите, что мы собрали не те артефакты, — сказал Гарри, — потому что мы принесли все по составленному вами списку, от строчки до строчки. — Все, да не все, — сказал Гарлагориус. — Последний артефакт дал осечку. — Левый револьвер святого Роланда? — удивился Гарри. Этот артефакт достался им труднее остальных и чуть не стоил жизни половине персонажей. — Как это он дал осечку? Неужели вы пытались из него стрелять? Обладающий живым воображением Гарри тут же представил Горлагориуса в классической позе стрелка, держащего револьвер двумя руками, чуть согнутыми в локтях. Испышущий языками адского пламени расщелиной. Гарри не знал, как выглядит э, узилище Большого Бо. На Горлагориус лезла страхолюдная хреновина. Как выглядит сам Большой бог Гарри тоже не знал. Горлагориус нажимает на курок, и вместо грохота выстрела слышит сухой щелчок. Он пытается еще и еще раз. Гарри отогнал от себя эту картинку. Поскольку Горлагориус был здесь явно... и она явно была далека от реальности. — Я пытался из него стрелять, и он стреляет, — заверил Горлагориус. — Вся проблема в том, что это не левый револьвер. — Не левый? А какой? — удивился Гарри. — Полагаю, правый, — вздохнул Горлагориус. — Тут, знаешь ли, не очень много вариантов. — Но ведь все видели, что Негоров цепился в левую руку своего создателя, — сказал Гарри. Сам он этого не видел, так как потерял сознание мгновением раньше. — Негориус нас переиграл, — признался Горлагориус. — Должно быть, он заранее поменял револьверы местами, еще до схватки. — Выходит, мы обречены, — уточнил Гарри. — Ну, не совсем так, — сказал Горлагориус. — У Вселенной же есть шансы на спасение. — Когда мы открыли все шесть дверей и обнаружили, что не можем открыть седьмую и активировать заклинание Аль-Казельцера, Большой Бо вырвался из заточения Но нам удалось локализовать его и не пустить в наш мир целиком. Сейчас лучшие чародеи нашей вселенной отдают все свои силы, чтобы сдержать... — Продвижение Большого Бо. И если мы с тобой до сих пор разговариваем, значит, у них что-то получается. Однако силы чародеев не безграничны, и рано или поздно Большой Бо преодолеет воздвигнутую нами преграду. — А как насчет неба? — спросил Гарри. — Как насчет меня? — Это мелочи, — отмахнулся Горлоголюс. — Небольшие протуберанцы, вырвавшиеся за блокаду, цвет неба, солнце, небольшие метаморфозы с протоплазмой. «Небольшие — Небольшие? — возмутился Гарри. — А как же я? — Тебе еще повезло, ты жив. — А буйный океан превратился в пустыню, — сообщил Горлагориус. — Даже я не представляю, каким масштабом экологической катастрофы нам это вылится. «То — То-то, наверное, рыбы удивились, — вздохнул Гарри. — Мы еще можем все исправить, — сказал Горлагориус. — Ну, честно говоря, не все, но многое. И для этого нам понадобится твоя помощь. — Но что я могу сделать? — удивился Гарри. — Если уж лучшие чародеи вселенной оказались бессильными. — Нам все еще необходим последний артефакт, — сказал Горлагориус. — И ты нам его добудешь. — Но как? Ведь Негориус сиганул в бездну хаоса и унес его с собой. Горлагориус молчал. — Разве его можно вернуть? Горлагориус молчал. — Но как? горлагориус молчал. «Уж не думаете ли вы?» Гарлагориус молчал. «Не собираетесь же вы?» Гарлагориус молчал. «Нет», — сказал Гарри, — «я этого не сделаю. Даже вы не заставите меня это сделать, даже ради спасения мира я этого делать не буду». Гарлагориус продолжал молчать. «Неужели вы серьезно думаете, что я это сделаю?» — спросил Гарри. — Сделаешь, — сказал Горлагориус. — Как? Только не говорите мне, что я должен подойти к этому вопросу творческий. — Не буду, — пообещал Горлагориус. — Тем более, что творческий подход тут не сработает. Тебе придется четко выполнять все мои инструкции. Горлагориус материализовал в правой руке свой волшебный полосок и брезгливо дотронулся его кончиком до одного из многочисленных щупалец Гарри. Перед глазами Гарри что-то вспыхнуло, в голове что-то щелкнуло, по телу пробежали короткие судороги, и он снова стал человеком. И только сейчас, посмотрев на Горлагориуса человеческими глазами, Гари заметил, как изменился старый маг. С момента их последней встречи Горлагориус словно постарел на тысячи лет, и груз возраста свалился на его плечи. Обычно прямой, как струна, теперь Горлагориус заметно сутулился. Лицо избороздили новые морщины, а под глазами красовались темные круги. Было видно, что Горлагориус держится только на одной силе воли и прямой магической подпитке, черпая жизненную силу исключительно в своем волшебстве. Гарри тут же расхотелось говорить учителю все те слова, что вертелись у него на языке, по крайней мере, большую их часть. Пока существует вселенная, ни один из изначальных артефактов не может быть утерян окончательно, — сказал Горлагориус. — А значит, у тебя есть шанс найти револьвер. Не стану тебе врать. Дело трудное, очень опасное, и вряд ли ты с ним справишься. Я с радостью отправил бы кого-нибудь поопытнее и посильнее тебя, или занялся бы поисками сам. Но... Все свои силы мы отдаем поддержанию блокады, и потеря любого из чародеев высшего уровня на порядок сократит эффективность наших действий. Даже сейчас, пока я с тобой разговариваю, часть своих сил я отдаю другим чародеям и не могу покинуть их в столь трудную минуту». «Это я понимаю», — сказал Гарри. «Я не понимаю только, как теперь искать артефакт». «Подобное притягивается подобным». — сказал Гарлагориус. — У нас есть один револьвер из пары, и я разработал поисковое заклинание, которое приведет тебя ко второму. — Возьми это! Гарлагориус протянул Гарри древний револьвер, снятый Риджельнальтом со статуи святого Роланда. — Спустимся в библиотеку, — сказал Гарлагориус. — Для дальнейшего инструктажа мне понадобится твоя волшебная палочка. — Откуда вы знаете, что я забыл свою палочку именно в библиотеке? «Назовем это счастливой догадкой», — сказал Горлагориус и приглашающий повел рукой в сторону лестницы. «После вас, молодой человек». В библиотеке Гарри наконец-то смог утолить свою жажду и развалиться в удобном кресле. Горлагориус присел напротив него. На журнальном столике лежали волшебная палочка Гарри и правый револьвер святого Роланда. «Один ты не справишься», — сказал Горлагориус, — Придется тебе позвать на помощь твою старую бригаду. Ты ведь так и не нашел Джека Смита Вессона? — Пока нет, — сказал Гарри. — Но я пытаюсь. — Возьми это. Горлагориус выложил на стол небольшой стеклянный шарик, внутри которого клубился туман. — Транспортное заклинание Мэнни, — пояснил он. — Брось этот шарик себе под ноги, и ты моментально окажешься рядом с Джеком Смитом Вессоном. мы недолго работал над индивидуальными настройками. — Это хорошо, но что толку от того, что я окажусь рядом с Джеком? — спросил Гарри. — Насколько я понимаю, основная проблема Джека заключается как раз в невозможности выбраться из того места, где он находится. — Ты думаешь, что я дурак? — спросил Гарлагориус. — Что я способен отправить тебя туда, откуда ты не можешь выбраться, не снабдив обратным билетом? Когда ты найдешь Джека и убедишь его отправиться с тобой, брось под ноги второй шарик. Гарлагориус положил на стол брата-близнеца первого. «Смотри, не перепутай!» — предупредил он. «Если ты разобьешь шарики, в неправильной последовательности у тебя могут возникнуть крупные проблемы». «Насколько крупные?» — уточнил Гарри. «Довольно-таки немаленькие», — пояснил Гарлагориус. «И куда приведет меня второй шарик?» — Я полагаю, в Триодиннадцатое царство. — Зачем? — Потому что именно там находится Бозил. — Что? — возопил Гарри. — Только не говорите, что мне снова придется иметь дело с этим чокнутым драконом. — Уже, — сказал. Криво улыбнулся Горлагориус. — Но на кой он мне сдался? — Тебе нужен не он, а любитель рубок, — пояснил Горлагориус. «Существует неслабая вероятность, что когда вы найдете левый револьвер, рядом с ним окажется и Негориус. Разве он не умер? Чародеи его уровня редко умирают от выстрела в сердце», — сказал Горлогориус. «Практически никогда не умирают». Я же еще в первом томе говорил, что наверняка укокошить его можно только при помощи зачарованного оружия, а револьверы Сэра Родинальда, Риммингтона и сквайра таковыми, к моему большому сожалению, и не являются. Но захочет ли Бозил мне помочь? Разве у него есть выбор? Разве он живет в какой-то другой вселенной? — Полагаю, нет, — признался Гарри. — Так-то лучше. — сказал Гарлагориус. Он поднял свой посох и коснулся им волшебной палочки Гарри. Палочка засветилась золотистым светом и начала мелко вибрировать. Гарри сообразил, что его волшебный инструмент заряжают каким-то очень мощным заклинанием. — Когда ты воссоздашь свою бригаду, ты направишь палочку в землю и произнесешь вот эти слова. Гарлагориус протянул Гарри кусок бумаги. и И-и-и? Гарри уже догадывался о последствиях произнесения заклинания, но хотел услышать это от Горлагориуса в слабой надежде, что предчувствия его обманывают. — И перед вами разверзница бездна хаоса. Предчувствия его не обманули. — А потом? — А потом вам надо будет в нее прыгнуть, — сказал Горлагориус. — В бездну? — уточнил Гарри. — Да. — Прыгнуть? — Странно, что тебя сплющил восьминога. — сказал Гарлагориус. — Сейчас ты больше напоминаешь мне попугая. Разве тебе что-то непонятно? По-моему, твои действия предельно просты. — Да ужаса просты, — подтвердил Гарри. — Давайте еще раз пройдемся по списку, чтобы я все окончательно понял. Вы хотите, чтобы я нашел Джека Смита Вессона, которого я привык считать своим другом? И бозела дракон, от которого я не в восторге. Да, и он не питает ко мне теплых чувств. и уговорил их броситься вместе со мной в бездну хаоса. — Ты схватываешь на лету, — сказал Горлагориус. — А что будет потом? — спросил Гарри. — Если... То есть, а когда мы все-таки в нее бросимся? — А я не уверен, — сказал Горлагориус. — Офигеть, — сказал опешивший Гарри. Его словно пыльным мешком по голове отоварили. Так необычно было слушать из уст Горлагориуса подобные формулировки. Обычно старый волшебник был уверен во всем, что говорил, и каждое свое слово считал истиной и последней инстанцией. По крайней мере, когда разговаривал с типами вроде Гарри. — Возможно, вы все умрете, — сказал Горлагорюс. — Но вероятность такого исхода предельно мала, и я бы на это не поставил. — А на что бы вы поставили? На уверенность Негориуса в том, что он делает, мой коллега никогда не бросился бы в пропасть просто так, не подстелив внизу соломки. — Солома — не самая надежная вещь, если речь идет о прыжке в бездну хаоса, — заметил Гарри. — Я закачал в твою палочку поисковое заклинание, — сказал Горлогориус, выкладывая на стол очередную испещренную рунами бумажку. На замечание Гарри он решил не реагировать. — Предлагаю прочитать его перед прыжком. «Меня интересует, куда мы попадем после того, как мы прыгнем», — сказал Гарри. «Вероятно, вы <къем> попадете в другой мир», — ответил Гарлагориус. «Есть мнение, что бездна хаоса является связующим звеном между нашей Вселенной и миром Создателя». «От того чокнутого парня?» — уточнил Гарри. «Да, его». какая связь между нашими мирами должна быть, и вполне возможно, что этой связью является бездна хаоса. У нас нет никаких доказательств, что это не так. — А много у вас доказательств в пользу этой теории? — Ну, только косвенные. В нашей истории на одно, вероятно, и одно, вполне возможно, больше, чем мне бы хотелось, — сказал Гарри. — Я предпочел бы прыгать в бездну, имея под ногами более прочную теоретическую базу, фигурально выражаясь. — Ты вечно на все жалуешься, — сказал Гарлагориус. — То пещера слишком глубокая, то дракон слишком несговорчивый, то Караганда слишком далеко. Ситуация критическая, и я не обязан тебя уговаривать. Ты должен обеими руками схватиться за возможность спасти мир, мальчик. Потому что я старый, а тебе в этом мире еще жить и жить. — А на это есть какие-то шансы? — уточнил Гарри. — Нажить и жить после прыжка-то. — Шансы есть всегда, — сказал Гарлагориус. — Особенно какие-то. И чем дольше ты будешь сидеть и разглагольствовать, тем меньше будет этих шансов. В общем, ты знаешь, что делать, а мне пора. Гарлагориус трансгенцировался, оставив после себя только небольшое облачко сиреневого тумана. — Вот так всегда, — пробормотал Гарри. — Ему пора, а вся грязная работа достается мне. — Он уже начал подумывать, не взял ли себе кличку «Грязный Гарри». Гари сходил в туалет, принял ванну, наскоро, но плотно поужинав, представив, что ему опять придется питаться только дарами скатерти-самобранки, и ополовинил бутылку вина. Он подумал, что если Вселенная не рухнула до сих пор, то несколько лишних часов вряд ли что-то изменит, даже если все это время Горлогориус удерживает мироздание на своем горбу. Что ж, пусть старикан тоже попотеет. Для разнообразия. В конце концов, это именно Горлагориус во всем виноват. Это он завалил операцию, это он прошляпил Джавдета, вовремя не опознав в нем Негориуса. Правда, если вселенная действительно накроется медным тазом, утешения в этом будет мало. Пусть даже она накрылась не по Венегаре, а из-за ошибок Горлагориуса. Пострадают-то все... Гарри собрал необходимые для путешествия вещи, с ее было несложно, так как он даже не успел их распаковать. Прикончил бутылку вина и уселся в кресло, чтобы выкурить свою последнюю сигарету в спокойной обстановке. Стараниями Горлагориуса Гарри стал большим специалистом по квестам и прочим миссиям по спасению мира, и он точно знал одно. Спокойствием в такой работе даже не пахнет. Орки, зомби, разбойники — Драконы, демоны, короли-призраки, двуличные бедуины и прочие нехорошие парни позаботились о том, чтобы молодой волшебник не заскучал. Да и сам Горлагориус подбрасывал одну задачку за другое, не утруждая себя подробными инструкциями. Тяжело вздохнув, Гарри выдрал себя из объятий кресла и бросил на пол один из оставленных Горлагориусом шариков с транспортными заклинаниями. Шарик разбился, зеленый туман окутал фигуру молодого волшебника, и Гарри закашлялся.